Глава двадцать шестая. Огнезвезду стало не по себе при мысли о том, что в племени заметили его отсутствие и, возможно, подняли тревогу. Он понимал, что должен немедленно бежать в лагерь, но все-таки еще немного задержался на вершине скалы, любуясь занимающимся рассветом. На противоположном берегу реки было по-прежнему тихо и спокойно. «Интересно, что-то сейчас делает пятнистая звезда». Огнезвезд подозревал, что воинам теней, укрывшимся на территории речного племени, был оказан не самый радушный прием. Что и говорить, голодная пора сезона голых деревьев не располагала к гостеприимству. Внезапно Огнезвезд резко выпрямился, уши его встали торчком, а шерсть на загривке поднялась дыбом — Как же он раньше об этом не подумал? Звездоцак мертв, а значит, речным воинам и воинам племени Теней нет никакого смысла поддерживать кровавое племя. С их помощью войско львиного племени станет в два раза сильнее. «Мышеголовый дурень ты, а не предводитель!» вслух выругал себя огнезвезд. Все четыре лесных племени могут объединиться в борьбе с захватчиками, угрожающими их существованию. «Четыре племени не станут двумя, они станут одним, но вовсе не таким, как представлялась звезда Цапу». Когда над горизонтом показались первые лучи солнца, Огнезвезд спрыгнул со скалы и помчался вниз по течению к каменной гряде. «Огнезвезд! Огнезвезд!» Громкий крик нагнал его, когда он уже видел перед собой мокрые камни. Огнезвезд обернулся и заметил выбегающий из-за деревьев патруль грозового племени. Возглавлял отряд Крутобок, за ним следовали Песчаная Буря, Белохвост и Ежевичка. «Где ты пропадал?» — напустилась на предводителя Песчаная Буря, подбегая ближе. «Мы чуть с ума не сошли от беспокойства!» «Прости», — пробормотал Огнезвезд и виновато лизнул ее в ухо. «Мне просто нужно было кое о чем подумать». «Буран уверял нас, что с тобой ничего не случится», — буркнул Крутобок. Пепелица тоже не особо испугалась. Мне даже показалось, будто она знает гораздо больше, чем говорит. «Ну ладно, теперь-то я нашелся», — весело сказала огнезвезд. «Я рад, что встретил вас. Я собираюсь на территорию речного племени, и будет лучше, если меня будут сопровождать несколько воинов». «В речное племя?» — Белохвост даже сел от изумления. На что тебе сдались эти слезняки? Хочу предложить им вместе выступить против бича. Ты в своем уме? Выпучил глаза белоснежный котик. Хочешь, чтобы пятнистая звезда с тебя шкуру спустила? Не думаю, что ей сейчас есть дело до моей шкуры. Не забывай, что звезда Цап мертв. Кровавое племя угрожает речным котам ничуть не меньше, чем нам. Белохвост возмущенно фыркнул и распушил хвост. Крутобок тоже выглядел растерянным, зато зеленые глаза песчаной бури просияли от радости. «Я знала, что ты придумаешь, как нам одолеть кровавое племя», — ласково замурлыкала она. «Пошли скорее». Огнезвезд повернулся, чтобы вести их к каменной гряде, но тут к нему подошел смущенный ежевичка. «Огнезвезд, давай поговорим с Рыжинкой, если она там», — с надеждой в голосе попросил оруженосец. Другой возможности нам может не представиться». Огнезвезд ненадолго задумался. «Ладно, давай попробуем, если увидим ее», — решил он наконец. «Сначала сам поговори с ней, узнай, что у нее на уме, а потом вместе решим, что делать дальше. Спасибо, Огнезвезд!» — просиял оруженосец. Огнезвезд сбежал по берегу к каменной гряде, воины молча следовали за ним. Перескакивая с камня на камень, грозовой предводитель ни на миг не спускал глаз противоположного берега, но ничего подозрительного так и не увидел. Даже патрулем речного племени не пахло, хотя солнце поднялось над горизонтом уже высоко. Добравшись до берега, огнезвезд направился вверх по течению в сторону лагеря речного племени. По дороге ему встретился ручей, ведущий на поляну костяной горы, При воспоминании о том, что произошло там совсем недавно, по телу огнезвезда пробежала дрожь. Смрад от гниющих отбросов стал гораздо слабее. Вскоре ветерок донес до него запах большого скопления котов. Огнезвезд сразу узнал смешанный запах тигриного племени, еще недавно такой зловещий, а теперь почти родной по сравнению с едким духом кровавого племени. «Думаю, они на поляне Костяной горы», — повернув голову, сказал он друзьям. «По крайней мере, некоторые из них. Давайте сходим посмотрим. Крутобок, иди назад и гляди в оба». Крутобок молча пристроился позади всех, а огнезвезд юркнул в камыши и осторожно повел свой отряд по берегу ручья, пока не добрался до края поляны. Опасливо выглянув из зарослей, он сразу заметил, что Костяная гора сильно осыпалась и стало похоже на обыкновенную кучу отбросов. Ручей больше не был запружен гниющими останками, а на краю поляны выросла аккуратная кучка свежей добычи. Судя по всему, речные коты начали потихоньку отстраивать новый лагерь и возвращаться к прежней жизни. Несколько воинов, сбившись в кучу, сидели на поляне. Их давно немытая тусклая шерсть торчала клочьями, Широко распахнутые глаза неподвижно смотрели прямо перед собой. Огнезвезд удивился, увидев, что речные коты и воины теней по-прежнему вместе. Он полагал, что племя теней разобьет себе лагерь на этой поляне, а речные коты вернутся в старое жилище на острове. У подножия костяной горы сидела пятнистая звезда. Ее остановившийся взгляд был устремлен в камыши, и огнезвезду на миг показалось, будто предводительница заметила его, но пятнистая звезда даже не шелохнулась. Рядом с ней лежал чернопят, глашатой племени теней. Судя по всему, после смерти звезда Цапа пятнистая звезда возглавила объединенное тигриное племя. Огнезвезд сначала удивился — а потом понял, что задача его намного упрощается, поскольку придется иметь дело только с одной предводительницей. Он быстро переглянулся с песчаной бурей. «Что с ними такое?» — прошептал он, кивая на неподвижных воинов. Вначале ему показалось даже, будто все они больны, но в воздухе не пахло ни болезнью, ни слабостью. Песчаная буря в недоумении покачала головой, и огнезвезд снова уставился на поляну. Он пришел сюда в расчете найти боевых союзников, а увидел полумертвых доходяг. Но отступать было бессмысленно. Огнезвезд взмахнул хвостом, подавая сигнал своим воинам, и вышел из камышей на поляну. Никто даже не окликнул его. Лишь один или двое котов устало подняли головы и равнодушно посмотрели на пришельца. Ежевичка переглянулся с огнезвездом и помчался разыскивать рыжинку. Пятнистая звезда медленно поднялась с земли. «Огнезвезд!» — сипло проскрежетала она, словно все эти дни ни разу не открывала пасти. «Что тебе нужно?» «Поговорить с тобой», — ответил огнезвезд. «Пятнистая звезда, что тут происходит? Что это с вами со всеми? Вы заболели? И почему вы здесь, а не в своем старом лагере?» «Пятнистая звезда...» Ответила ему долгим пристальным взглядом. «Я теперь предводительница тигриного племени», — тихо сказала она. Наконец, и в ее потухших глазах промелькнула искорка гордости. «Старый речной лагерь слишком тесен для двух племен, поэтому мы оставили там только королев с котятами, старейшин». «Да небольшой отряд воинов для охраны!» Пятнистая звезда резко запрокинула голову и прошипела. «Хотя какой в этом прок? Кровавое племя все равно всех нас перебьет!» «Ты не должна давать волю таким мыслям», — сурово сказал ей огнезвезд. «Если все мы объединимся, то сможем прогнать кровавое племя!» Глаза пятнистой звезды полыхнули безумным огнем, — «Я вижу у тебя мышиная голова на плечах!» — процедила она. «Задумал прогнать кровавое племя, дурачок? Как же ты собираешься сотворить такое чудо? Во всем лесу не было воина сильнее звезда Цапа, а ты видел, что сделал с ним бич?» «Видел», — просто ответил огнезвезд, стараясь скрыть дрожь ужаса, пробежавшую по его спине при этом воспоминании. Но звезда ЦАП сошелся с бичом один на один. Мы же можем объединиться и вместе выступить против него, чтобы снова жить четырьмя племенами, как того требует воинский закон. Пятнистая звезда только презрительно скривилась и ничего не ответила. «Но что же вы будете делать?» — попытался растормошить ее огнезвезд. «Собираетесь уйти из леса?» Пятнистая звезда закрыла глаза и покачала головой. давая понять, что разговор с огнезвездом начинает раздражать ее. «Я отправила отряд, чтобы они поискали, нельзя ли нам обосноваться где-нибудь за высокими скалами», — выдавила она наконец. «Да только не все могут туда уйти. У нас в детской новорожденные котята». «Да еще двое больных старейшин. Вот и получается, что кто-то уйдет, а кто-то останется умирать». «Не нужно никому умирать!» — в отчаянии закричал на нее огнезвезд. «Грозовое племя и племя ветра принимают бой! Присоединяйтесь к нам!» Он ожидал новых насмешек, но пятнистая звезда посмотрела на него гораздо внимательнее, чем раньше. Чернопят встал со своего места и остановился рядом с предводительницей. Крутобок угрожающе зарычал и выпустил когти. Огнезвезд предостерегающе махнул хвостом серому воину. Чернопят внушал ему ничуть не меньше отвращения, чем Крутобоку, но сейчас им нужны были союзники для битвы с гораздо более страшным врагом. «Совсем мозги потерял?» — зарычал на огнезвезда бывший глашатой племени теней. «А ты, пятнистая звезда, в своем уме? Неужели ты и впрямь готова примкнуть к этим сумасшедшим? Да у них не хватит сил остановить кровавое племя, их просто порвут в клочья, и дело с концом!» Пятнистая звезда холодно посмотрела на чернопята, и огнезвезд с радостью понял, что она на дух не переносит наглого приспешника звезда Цапа. В этом не было ничего удивительного, ведь именно этот белый с черными лапами кот подло убил камня, верного глашатая пятнистой звезды. «Здесь я, предводительница чернопят», — с вызовом сказала речная кошка. «Я одна принимаю решение и не собираюсь сдаваться, по крайней мере сейчас, когда появилась возможность изгнать кровавое племя. Хорошо!» — воскликнула она, снова обращаясь к Огнезвезду. «Каков твой план?» К сожалению, Огнезвезд не мог предложить ей никакой хитрой уловки, с помощью которой можно было бы навсегда избавиться от кровавого племени, не подвергая опасности жизни лесных котов. Да тут и не могло быть никаких хитростей. Путь к победе лежал через смерть и страдания. «Завтра на рассвете», — громко сказал он, — «Грозовое племя и племя ветра встретятся с кровавым племенем возле четырех деревьев. Если речное племя и племя теней присоединятся к нам, мы станем вдвое сильнее». «Ты поведешь нас в бой?» — неожиданно спросила пятнистая звезда, пытливо глядя в глаза огнезвезду. «Я сейчас уже не та, что раньше, и не смогу возглавить своих воинов». Огнезвезд удивленно зажмурил глаза. Честно говоря, он ожидал, что тщеславная пятнистая звезда захочет сама командовать всеми четырьмя племенами, и был готов с радостью уступить ей эту честь. Он вовсе не был уверен, что сможет возглавить объединенные силы, но пятнистая звезда не оставляла ему выбора. «Если такова будет твоя воля, то я готов», — ответил он. «Готов командовать нами? Шустрый какой!» — раздался насмешливый голос из-за спины огнезвезда. «Домашний котишка собирается возглавить всех лесных котов! Ты совсем рехнулась, пятнистая звезда!» Огнезвезд обернулся, уже зная, кого увидит. Полосатый частокол прокладывал себе дорогу к костяной горе, расталкивая бывших соплеменников. Огнезвезд молча уставился на него. В грозовом племени частокол всегда тщательно следил за собой. Теперь же его полосатая шерсть свалялась, словно он давным-давно перестал ее вылизывать. Он сильно отощал. Кончик его хвоста стал нервно подергиваться. От старого частокола в нем осталась лишь ненависть в глазах да высокомерие, с которым он смотрел на огнезвезда. «Это ты, частокол?» — спокойно кивнул ему огнезвезд. Он нисколько не жалел полосатого воина, но сердце его отчего-то сжалось при виде затравленного пустого взгляда Частокола. Предатель выглядел так, словно изгнание из грозового племени стало для него настоящим наказанием. — Частокол, это тебя не касается! — сделала шаг вперед пятнистая звезда. Надо было с самого начала придушить тебя или выгнать! прошипел частокол, с ненавистью глядя на огнезвезда. Это ты натравил бича на звездоцапа! Ты один виноват в его смерти. Я виноват в смерти звездоцапа? чуть не поперхнулся от изумления огнезвезд. Глаза частокола горели неукротимой ненавистью. и огнезвезд неожиданно понял что полосатый воин искренне оплакивает погибшего предводителя теперь когда звездоцап был мертв чистокол остался на свете совсем один нет частокол звездоцап сам виноват в своей смерти если бы он не привел кровавое племя в наш лес ничего бы не случилось как он только додумался до такого вмешался крутобок Вот чего я никак не пойму, так это на что рассчитывал звездоцап: неужели он не понимал, с кем заключает союз? Он думал, что так будет лучше, попыталась защитить погибшего пятнистая звезда, но слова ее прозвучали неуверенно и фальшиво. Звездоцап искренне верил в то, что жизнь в лесу станет лучше, если все коты объединятся под его властью. Он хотел, чтобы кровавое племя убедило вас в этом. Крутобок презрительно фыркнул, но пятнистая звезда сделала вид, что не заметила его грубости. Взмахом хвоста она подозвала к себе тощего серого кота с рваным ухом. Огнезвезд сразу узнал в нем Валуна, одного из разбойников, которых звезда ЦАП привел с собой в племя теней. «Валун, расскажи огнезвезду, как дело было», — приказала пятнистая звезда. Серый воин печально посмотрел на огнезвезда. «Когда-то я тоже был воином кровавого племени», — признался он. «Я давно ушел оттуда, много месяцев назад, но звезда ЦАП знала о моем прошлом. Вот однажды он и попросил меня проводить его на территорию двуногих. Сказал, что племя теней должно править всем лесом, а для этого ему нужны дополнительные силы». Он уткнулся взглядом свои лапы, уши его жалко подергивались. «Я...» я пытался объяснить звездоцапу насколько опасен бич но я и подумать не мог что все так кончится Звездоцап обещал бичу половину леса в обмен на то что тот поможет ему выиграть битву он хотел сначала объединить под своей лапой все четыре лесных племени а потом избавиться от кровавого племени но он жестоко ошибся прошептала огнезвезд и вновь почувствовал странную грусть которую испытал возле четырех деревьев когда заклятый враг мертвый лежал у его лап да мы просто поверить не могли что он умер прошептал валун словно подслушав мысли огнезвеста мы думали звездоцапа невозможно победить когда после смерти звездоцапа кровавое племя напало на наш лагерь мы были так потрясены что даже сражаться не смогли просто убежали да только не все «Кое-кто предпочел примкнуть к бичу. Острозуб, например!» В голосе Валуна послышалась плохо скрытая ненависть. «Да, я готов сразиться с кровавым племенем, хотя бы ради того, чтобы дотянуться когтями до горла этого подлого предателя!» «Значит, вы согласны?» — спросил огнезвезд, обводя глазами поляну. Речные коты подтянулись ближе и молча слушали их разговор, Только чернопят с частоколом держались особняком, отодвинувшись к самому краю поляны. «Вы выступите завтра вместе с нами и племенем ветра!» Речные коты продолжали молчать, ожидая, что скажет пятнистая звезда. «Я не знаю», — пробормотала она. «Возможно, битва уже проиграна, так что не стоит и пробовать. Мне нужно все обдумать». «У нас не осталось времени на раздумья!» — резко заметила песчаная буря. Огнезвезд взмахом хвоста подозвал к себе своих воинов и отошел вместе с ними к дальнему краю поляны. «Думай, пятнистая звезда!» — сказал он. «Мы подождем!» Предводительница речного племени с негодованием посмотрела на него, словно хотела сказать, что будет думать столько, сколько захочет, но промолчала. Она подозвала к себе нескольких речных воинов и принялась негромко, но настойчиво что-то втолковывать им. Чернопят, вне себя от злости, принялся расталкивать всех, прокладывая себе дорогу к совещающимся. Остальные коты продолжали хранить унылое молчание, и огнезвезд с невольным раздражением подумал, много ли будет толку от таких вояк на поле битвы. «Как можно быть такими мышеголовыми?» — проворчал себе поднос Белохвост. «О чем тут думать? Что тут обсуждать? Пятнистая звезда, кажется, ясно сказала, что они не смогут уйти в целости и сохранности. Что им остается, кроме сражения?» «Успокойся, Белохвост!» — шикнул на него огнезвезд. «Веди себя прилично!» «Огнезвезд!» — раздался за его спиной голос ежевички. Обернувшись, огнезвезд увидел своего оруженосца, стоявшего рядом с сестрой. «Рыжинка хочет поговорить с тобой». Маленькая кошечка, не дрогнув, выдержала суровый взгляд огнезвезда, и он понял, что видит перед собой достойную дочь неукротимой златошейки. «Я слушаю тебя, рыжинка», — сухо сказал он. «Ежевичка вбил себе в голову, что я должна объяснить тебе, почему покинула грозовое племя», — без обиняков начала бывшая ученица. «Да только вы все и так знаете, почему я это сделала, правда? Я хотела, чтобы обо мне судили по тому, какая я есть, а не потому, что когда-то сделал мой отец. Я хотела чувствовать связь со своим племенем, быть его частью. Никто не считал тебя чужой», — возразил огнезвезд. Глаза рыжинки сердито вспыхнули. «Я не верю тебе, огнезвезд!» — прошепела она. «Да ты и сам не веришь в то, что говоришь!» Огнезвезду показалось, что у него шерсть вспыхнет от стыда. «Я совершил ошибку», — прошептал он. «Я смотрел на вас ежевичкой, а видел только вашего отца, и другие грозовые коты тоже, но я никогда не хотел, чтобы ты уходила. Зато другие хотели». Тихо ответила Рыжинка. «А теперь она может вернуться обратно в племя, правда?» Умоляюще спросил Ежевичка. «Не лезь, когда тебя не просят!» Сердито перебила брата Рыжинка. «Я, кажется, не спрашивала тебя, можно ли мне вернуться. Я не собираюсь никуда возвращаться. Все, чего я хочу, так это сохранить верность своему новому племени». Глаза ее вспыхнули каким-то новым светом. «Я хочу стать самой лучшей воительницей! Я бы никогда не смогла стать ею в грозовом племени!» Огнезвезд готов был плакать от досады, осознав, какая отвага и преданность навсегда покинула грозовое племя. «Мне очень жаль, что ты ушла от нас», — вздохнул он. «Надеюсь, теперь ты будешь счастлива. Рыжинка». «Я искренне верю в то, что если завтра все четыре племени объединятся против общего врага, мы сможем вернуть себе наш лес. Только тогда племя теней уцелеет и станет племенем, которым ты сможешь гордиться и которое будет гордиться тобой». Рыжинка коротко кивнула. «Спасибо, огнезвезд». Ежевичка разочарованно посмотрел на своего наставника, но огнезвезд видел, что говорить им больше не о чем. Внезапно он услышал, как кто-то громко произнес его имя и, повернув голову, увидел, как через поляну к нему направляется пятнистая звезда. Я приняла решение, сообщила предводительница речного племени. Огни звезда бешено заколотилось сердце. Без поддержки речного племени и племени теней, какими бы слабыми и жалкими ни выглядели сейчас их войны, львиное племя было обречено на поражение, Несколько мгновений, которые потребовались пятнистой звезде, чтобы преодолеть разделявшее их расстояние, показались огнезвезду целой вечностью. «Завтра на рассвете речное племя выступит против кровавого племени!» — громко провозгласила пятнистая звезда. «И племя теней тоже!» — кисло добавил чернопят, выступая из-за ее спины. Он с вызовом посмотрел на пятнистую звезду, молчаливо утверждая свою власть над воинами теней. Огнезвезд был счастлив, что они договорились, но в то же время не мог не замечать унылых взглядов, которыми обменивались между собой коты бывшего тигриного племени. Чистокол единственный осмелился заявить вслух о том, что было на уме у многих. «Вы все спятили!» — злобно выплюнул он. «Решили объединиться с домашним котишкой? Что ж, это ваше право. Что касается меня, то я никогда не пойду за ним, ясно?» «Ты обязан подчиняться приказу!» — рявкнула пятнистая звезда. «Попробуй заставь!» — огрызнулся полосатый воин. «Ты вообще мне не предводительница!» Несколько мгновений пятнистая звезда молча смотрела на него, затем презрительно кивнула. «Это так, слава звездному племени! От тебя все равно не больше пользы, чем от дохлой лисы! Ты свободен, частокол! Иди куда хочешь и поступай, как знаешь!» Полосатый воин растерянно посмотрел сначала на пятнистую звезду, потом на чернопята, затем обвел глазами собравшихся на поляне. Воины продолжали тихо перешептываться между собой, не обращая никакого внимания на частокола. Полосатый предатель снова посмотрел на пятнистую звезду, словно хотел что-то сказать, но предводительница уже не глядела в его сторону. Тогда частокол злобно оскалился и процедил, не сводя горящих глаз с огнезвезда. «Вы все сумасшедшие! Завтра на рассвете от вас останутся только клочья!» Мертвая тишина повисла на поляне, когда частокол начал прокладывать себе дорогу через толпу, ты молча расступались, давая ему дорогу, и вскоре полосатый кот уже скрылся в камышах. Никто не представлял, куда мог отправиться воин-одиночка, изгнанный из всех племен. Пятнистая звезда выступила вперед. «Клянусь звездным племенем, завтра на рассвете мы выступим вместе с вами, огнезвезд. Мы будем сражаться против кровавого племени вместе с грозовым племенем и воинами ветра!» Торжественно провозгласила она и добавила. «Ночка! Немедленно пошли в лес отряды охотников. Завтра нам понадобятся силы, а значит сегодня в племени должно быть вдоволь еды». Темно-серая речная кошка молча взмахнула хвостом и бросилась в толпу котов, отбирая лучших охотников. Пятнистая звезда повернула голову и с горечью посмотрела на костяную гору. Дрожь пробежала по ее пестрой шкуре. «Мы должны разрушить ее!» — сурово сказала она. «Эта куча принадлежит темному прошлому!» Одним прыжком... Пятнистая звезда подскочила к костяной горе и глубоко вонзила когти в ее вершину. Воины на поляне зашевелились. Медленно и неуверенно, словно опасаясь, что ужасная звезда ЦАП сейчас появится и обвинит их в предательстве, коты присоединились к своей предводительнице, и вскоре вся гора кость за костью была раскидана по поляне. Чернопят и остальные воины теней, стоя в отдалении, мрачно наблюдали за ними. Угрюмые глаза Чернопята оставались непроницаемы, и Огнезвезд так и не понял, о чем думает жестокий воин. Он посмотрел на грозовых котов. Пора было двигаться в обратный путь. Он добился всего, чего хотел. Огнезвезд искренне восхищался отвагой пятнистой звезды, Но когда он в последний раз окинул взором воинов обоих племен, сидящих на поляне, сердце его сжалось от дурного предчувствия. «Неужели я только что обрек их всех на смерть?»